Двадцать шестое июля. Ночь прошла спокойно. 13-я дивизия, совершив после тяжелого боя 30 верстный фланговый переход, к утру прикрыла Чеплинское направление. 34-я дивизия продолжает наступление на Британы и Корсунский монастырь. Красные оказывают упорное сопротивление, стремясь охватить благодаря своему численному превосходству наши фланги. Разъезды красных направлялись от Любимовки на Дмитриевку. Большие силы красных обнаружены у мостовой переправы у Береславля, передовые части у хутора терны У Алешек ведут бои два батальона 133-го и 134-го. 24 го полков. Разведкой и пленными установлено. Каховскую группу красных составляют. Латышская и 52-я и условно 13-я дивизии с пятью броневиками и до 400 кавалеристов. Переправа красных у Корсунского монастыря значительно уменьшилась. У Корсунского монастыря идет бой. Генкварглав в разговоре с начальником моего штаба сообщил о направлении к нам конного корпуса, который 28 июля должен сосредоточиться в районе Серогос, а 29 или 30 уже сможет вступить в бой. В результате двух атак 34-й дивизии Корсунский монастырь взят нами. Захвачено свыше 400 пленных. Первая и вторая бригады 15-й дивизии красных понесли значительные поражения. Третья бригада красных отошла на Британы. Против нашей 13-й дивизии красные под вечер перешли в наступление тремя полками. Имея в виду, возможно, скорее разделиться с красными у Корсунского монастыря и сосредоточить все силы против Каховской группы, я приказал начальнику 34-й дивизии по ликвидации красных оттянуть бригаду в большие маячки, оставив у монастыря один лишь батальон. Расположение к 24 часам. 1. 13-я дивизия в районе могилы Высокая Каменной Колодесь. 2. 2 бригада 34-й дивизии в районе Британы Корсунский монастырь. Два батальона 133-го и 134-го полков «Урадонская». Один батальон 134-го полка «Голая пристань». 8-й кавалерийский полк «Черненько-туземный дивизион Наталина». Вечером отдано следующее распоряжение. Начальникам 13-й и 34-й дивизии боями и разведкой обнаружено, что противник решил нанести главный удар со стороны Каховки. 34-й дивизии с наступлением темноты 26-го июля оставить против Корсунского монастыря симферопольцев. С батальоном феодосийцев и одной батареей всю вторую бригаду сосредоточить к рассвету 27 июля в Черняньку, 13-й дивизии вести разведку и наблюдение за противником, не предпринимая изолированных выступлений. Таким образом, к вечеру 26 июля вполне выяснился план «Красных». Принято решение разбить Каховскую группу, и части корпуса принимают для этого соответствующее положение.